Глава 31. Очнуться в лазарете Дадзё было вполне привычным. Неприятным моментом оставалось лишь то, что пришлось самому вытаскивать медицинские нити, которые стягивали места порезов. У меня были довольно смутные воспоминания о том, как я их получил, но о самих порезах уже напоминали лишь тонкие линии шрамов. К этому виду я был уже привычен, да и через пару недель они вообще будут незаметны. Может, через несколько лет и самих шрамов не останется. Кто знает? Мой организм временами меня удивлял, но никто не спешил давать мне ответы на подобные вопросы. Дальше уже, как обычно, принять душ, чтобы избавиться от всех тех мазей, что наносили мне на кожу, да переодеться в сменную одежду, что лежала рядом с моей кроватью. Мастера уже давно не заботились о том, чтобы встречать меня после пробуждения. Слишком часто я оказывался в лазарете, чтобы еще и дожидаться, когда я очнусь. Как никак они имеют собственные дела, которые требуют внимания. Тело после курса лечения немного болело, но это приятная боль, как от хорошо проделанной работы. Да и отчасти я привык к подобному состоянию. И все же, что именно я тогда сделал на полигоне? Надеюсь, мастер Маками на меня не слишком сильно разозлилась, а тот тогда приложила своей жаждой крови с такой силой, что я даже толком не помню, что делал дальше. В любом случае день еще не был завершен, а тренировка с наставницей сегодня должна была быть последней, а значит, мне можно будет заняться учебой. Изучение боевых искусств требует внимательности со стороны ученика. Тут надо запоминать не только последовательность движений, но и еще как именно дышать и с какой скоростью надо выполнять очередную последовательность. Когда тебя засовывают в костюм, который за малейшую непоследовательность действий наказывает тебя возвращением в исходную позицию, очень быстро развивается способность запоминать все до мельчайших деталей. Правда, для использования такого навыка необходимо сконцентрироваться на определенном ощущении, которого удается добиться не всегда, но если получилось, то уже очень большой шанс что я ничего не упущу. Этот же навык помогал мне в учёбе. Да, я никогда не был тем, кто не мог ответить на вопросы преподавателей, но когда ставится задача сдать за короткий промежуток времени довольно большой объём материала, то даже моя подготовка начинает пасовать. Поэтому я даже был рад обнаружить, что достижение состояния концентрации позволяет мне в том числе запомнить материал по учёбе. Мне никто не объяснял, как именно лучше достигать этого состояния, и до него я доходил сам на методе пробы и ошибок, но в итоге всё работало. Правда, состояние сильно выматывало меня не в физическом плане, аскреев в психологическом, да и голова после могла пару часов поболеть, И ведь это еще при моей способности и так довольно быстро восстанавливаться. Но на что только не пойдешь, чтобы сдать экзамены. Вот и сейчас я решил остаток дня посвятить учебе, а то кто знает моих учителей, и когда еще удастся в тишине посидеть над учебниками. «Твой автомат раздался голос мастера Маками и на столе у меня будто по волшебству появился именно тот автомат, с которым я проходил городскую локацию сегодня. Характерные царапины, возникшие во время нашего короткого боя на крыше, говорили об этом однозначно. Забыл. Нехорошо. Исправлюсь, мастер. Поспешил я поклониться девушке, даже несмотря на то, что ее не видел. В любом случае это было бесполезно. Если она не хотела показываться, то уследить за мастером Маками было практически невозможно, по крайней мере, не на моем уровне. Почистить, смазать, проявить заботу. Строго прояснила наставница, и кажется, после этого исчезла. С ней никогда нельзя было сказать наверняка, рядом она или нет. А вот то, что моя учеба откладывается, было точно. если я сейчас не начну работу с оружием, то это может вылиться во что-то очень нехорошее. Благо все необходимые процедуры давно отработаны и не займут много времени. Когда я вернулся к учёбе, автомат практически мгновенно исчез. а Раз мне не дали комментариев, то всё было проделано верно. Так что можно было радоваться, что хоть эту часть задач, поставленных мастером Маками, я выполнил, и надеяться, что больше отвлекать меня не будут. К сожалению, состояние концентрации мне не удавалось достичь и мгновенно, и это отнимало время. которого и так оставалось не очень много. Спустя несколько часов я наконец-то оторвался от учебников, которые мной уже просто не усваивались. Текст сливался сплошной полосой, и вырвать из него хоть какой-то осознанный кусок уже не получалось. У всего есть предел, и у моего разума тоже. Благо границы этого предела у меня довольно широки. Спать, несмотря на большую учебную нагрузку, мне пока не хотелось, а заняться в дадзё особо было нечем. Так-то тут мастера дадзё нисколько не отрицали технический прогресс, и здесь было много интересного, но вот воспользоваться той же приставкой мне бы просто не дали. Слишком уж азартными были наставники, даже обычную игрушку они превращали в очередную тренировку, что полностью ломало всю радость от такого вида отдыха, а потом они еще и сами начнут в неё играть, чтобы выяснить, кто лучше. В таких случаях техника порой просто не выдерживала, что выливалась в новые траты. В выделенном же мне доме даже телевизора не было. Так что заниматься ничего не деланием, как делают мои сверстники, было просто скучно. Можно было, конечно, включить ноутбук и там позависать, но как-то в последнее время ноутбук у меня был сильно связан с учёбой, и прикосновение к нему вызывало стойкие ассоциации, после которых притрагиваться к технике больше не хотелось. Да и тратить на это время, когда можно заняться куда более интересным для меня делом, было просто жалко. Я, как уже можно было догадаться, решил не откладывать дело в долгий ящик и заняться своим чаем. Использовать решил лишь малую часть, так как всё равно большинство компонентов необходимо было хорошенько просушить, прежде чем изготавливать собственно сам букет. Но даже так многое из собранного мною можно было использовать даже в таком состоянии. Дальше уже пошла методичная и всегда успокаивающая меня работа: там что-то подрезать, что-то перемешать, часть трав обдать кипятком, а часть наоборот поместить в холодную воду. Изготовлением чая я увлёкся ещё в детстве, когда случайно увидел видео, в котором как раз с максимальной эффектностью показывали, как это надо делать. Контент был чисто развлекательный, так что там использовалось много уловок, которые никак с процессом создания чайного букета не соотносятся, но этого хватило, чтобы зародить во мне интерес. Потом пришло время изучения различных учебников, увлечения садоводством и углубленное понимание этого тонкого дела, ведь главное не только собрать все компоненты, что было не так сложно, особенно когда подобное увлечение поддерживают родители, сколько научиться понимать, что тебе доставили именно то, что ты хотел, и как это потом все обработать. чтобы получилась не какая нибудь бурда, которую невозможно пить, а то, чем действительно можно наслаждаться спокойными вечерами. Да, не сказать, что у меня получилось всё сразу, скорее наоборот. Долгое время ничего толкового не выходило, но упорства у меня всегда было много. И один раз заразившись этой идеей, И Я продолжал развиваться в данном направлении, пока не стали получаться вполне сносные чайные напитки, а потом и вовсе удалось делать что-то более удивительное. Моё увлечение началось с шоу, так что и мои чайные букеты тоже были призваны создавать представления, а не быть просто вкусным чаем. Мне тогда это казалось очень важным, и передо просто переросло в ещё один навык. который я просто продолжал совершенствовать и ставить перед собой все более сложные задачи. И вот спустя всего лишь час у меня в руках небольшой шарик, скрученный из различных растений, которые при заваривании должны дать нужный эффект. По крайней мере, я на это рассчитывал. Порой случались провалы и в этом деле, но все реже. Мастерство мое росло. Из такого вот шарика получится довольно много чая. Так что заваривать его в моём домике было просто бессмысленно. Всё равно его надо выпить в ближайшие часы, иначе вкус станет совершенно другим. Так что, положив шарик и трав в специальный мешочек, который как раз и предназначался для такой переноски, я отправился в столовую. В таких вещах я был довольно щепетильным. Пусть на улице было довольно прохладно, так как зима уже была совсем близко, но простуды я уж точно не боялся. Всё равно организм справится с вирусом намного быстрее, чем я почувствую недомогание. В столовой находился пока лишь мастер Харонар, но где один наставник, там вскоре могут обнаружиться и другие. Да и что скрывать? Мне хотелось похвастаться перед мастерами чем-то, чему меня они не обучали, а тем, что я достиг сам и без их вмешательства. "Адриан, как себя чувствуешь?" проявил заботу мужчина, увидев меня. Сам он в это время листал какой-то журнал и, отвлёкшись от него, отложил журнал в сторону. "Всё хорошо, мастер," поклонился я наставнику. "Вы же знаете, я быстро восстанавливаюсь." Тело ещё немного болит, но завтра, думаю, уже буду в порядке. Очень хорошо, довольно улыбнулся мастер Харонар. Завтра мы продолжим наши тренировки с оружием, так что я жду от тебя хорошего результата. «Постараюсь оправдать ваши ожидания. Поклонился я ему. На этом все условности были соблюдены, и я под заинтересованным взглядом мужчины наконец-то смог немного похозяйничать на кухне. Я столько раз помогал Эйка готовить на всех, что уже давно знал, где и что тут находится, так что поиски заварочного чайника не затянулись надолго. Сам чайник совсем не напоминал тот, что обычно используют на кухне. Скорее по размеру это был полноценный чайник. Но он брался с учётом того, что наставники могли потреблять пищу в очень больших количествах, и одного маленького заварочного чайника для них однозначно было маловато. Что уж говорить, на кухне находилось целых два холодильника, где хранилась еда, а в подвальной части столовой было несколько морозилок, где своего времени дожидались остальные заготовки. Так вот уже настоящий чайник на плите успел за это время вскипеть, и он, как уже можно догадаться, был больше раза в два и так немаленького заварочного стеклянного чайника. А вот дальше началось представление для одного единственного зрителя, которого я мог наблюдать в столовой. И я даже специально сдвинулся в сторону, чтобы не загораживать обзор. В заварочный чайник в специальный отсек с сеточкой был помещен мой шарик из трав, но еще до этого я наполнил его кипятком, иначе эффект бы получился совершенно другой и не настолько визуально красивый. Буквально 5 секунд ничего не происходило, и горячая вода лишь слегка стала приобретать темный окрас. Но вот Шарик будто цветок стал распускаться, и заварочный чайник быстро окрасился в насыщенный синий цвет, который постепенно стал темнеть. Стоит ли говорить, что на этот момент в столовой были уже все жители Дадзё, последний приют Всё же современные технологии позволяют использовать современные решения. Да и тем более рядом с наставником лежал телефон, который он взял в руки, как только я занялся чаем. Я не удивлюсь, если у наставников есть какой-нибудь общий чат и достаточно отправить короткое сообщение, чтобы оно пришло ко всем. В итоге то, как раскрывался мой чай, видели все жители Дадзё. А затем мы просто пили чай. И да, он действительно получился таким, как я хотел. Но главным в этом было то, что его оценили и мои наставники, что было бесспорно приятно.